Общий обзор интровертных рациональных типов. Оба предыдущих типа суть типы рациональные, ибо они основываются на функциях разумного суждения. Разумное суждение основывается не только на объективно данном, но и на субъективном. Преобладание того или другого фактора, обусловленное психическим расположением, существующим часто уже с ранней молодости, склоняет право разум в ту или другую сторону. Ибо действительно разумное суждение должно было бы ссылаться как на объективный, так и на субъективный фактор, будучи способным отдать должный таму и другому. Но это было бы идеальным случаем и предполагало бы равномерное развитие экстраверсии и интроверсии. Однако оба движения взаимно исключают друг друга, и пока их дилемма существует, они несовместимы в порядке сосуществования, разве только в порядке последовательности. поэтому при обычных условиях невозможен и идеальный разум. Рациональный тип всегда обладает типически видоизмененным разумом. Так интровертные рациональные типы, несомненно, обладают разумным суждением, но только это суждение ориентируется преимущественно по субъективному фактору. При этом нет даже нужды нарушать правила логики, ибо односторонность заложена в предпосылке. Предпосылка и есть то преобладание субъективного фактора, который имеется на лицо до всяких выводов и суждений. Субъективный фактор выступает с самого начала как имеющий само собой, разумеется, более высокую ценность, нежели объективный. При этом, как уже сказано, речь идёт отнюдь не о какой-то приписанной ценности, а о естественном предрасположении существующим до всякой оценки. Поэтому суждение разума неизбежно Представляется интровертному в нескольких оттенках иначе, нежели экстравертному. Так, например, чтобы привести самый общий случай, интровертному представляется несколько более разумный тацицеп ума заключений, который ведёт к субъективному фактору, чем та, который ведёт к объекту. Это в единичном случае сначала маловажное, почти незаметное различие ведёт в больших размерах к непримиримым противоположностям. которые тем более раздражают, чем бессознательнее является в единичном случае то минимальное перемещение точки зрения, которое вызвано психологической предпосылкой. Главная ошибка, которая встречается при этом почти неизменно, состоит в том, что стараются указать ошибку в умозаключении, вместо того, чтобы признать различие психологических предпосылок. Такое признание является трудным для всякого рационального типа, ибо оно подрывает якобы абсолютное значение его принципа и отдаёт его на усмотрение его врага, что равносильно катастрофе.